Глава пятая. Ну и где ее черти носят?» Элиза раздраженно схватила смартфон, лежавший на столе, чтобы проверить время. С прошлой проверки прошло всего две минуты. Куда вообще здесь можно уйти? Да куда угодно! Хмыкнул Никита, ковыряя вилкой уже третье за этот завтрак блюдо. Порцию оладий с джемом. «Территория приличная. Только жилых корпусов здесь десяток. А еще ведь есть столовые, клуб, домики для разных занятий, кружков там, медпункт и всякое такое. При желании можно где угодно спрятаться». «Непонятно только зачем Миле прятаться», — нахмурился Леонид Сергеевич, нервно перебирая по столу пальцами. «Он завтракать уже закончил. Что за детские игры?» Причем она не поела, даже кофе не пила, — заметил Стас. «Судя по всему, я сегодня пришел на кухню первым, и довольно рано. С тех пор из здания никто не выходил, я бы услышал. Во сколько хоть она встала?» Он вопросительно посмотрел на Машу, которая как раз наливала себе еще немного кофе. Этим утром она чувствовала себя ужасно разбитой, хоть и спала всю ночь без задних ног и все же голова слегка гудела, а глаза слепались, как бывало всегда, когда она плакала перед сном. К счастью, сейчас ее слегка опухший вид легко было принять за утреннюю отечность. «Понятия не имею», — призналась она. «Когда я проснулась, Милы уже не было. Точно знаю, что легла она вчера поздно. Когда она пришла, я уже почти спала». Леонид Сергеевич как-то странно то ли выдохнул, то ли фыркнул, А Родион, до сих пор клевавший носом над чашкой и пустой тарелкой из-под бутербродов, вдруг оживился. О, я, кажется, понял, в чем дело. Она обиделась. На что она могла обидеться? Возмутилась Элиза, словно подозревая, что в этом сейчас обвинят ее. Она с удовольствием вчера согласилась подготовить меня к съемкам. Да ее просто взбесило, что мы на нее уборку после ужина оставили, пояснил Родион. «Даже меня пыталась припахать, но я дал понять, что это не моя работа». «Вообще-то это действительно ее работа», — буркнула Маша, вместе с чашкой подходя к окну и выглядывая на улицу. С погодой пока не везло. От вчерашнего солнца не осталось и следа. День начинался весьма хмуро, но дождь пока не шел, хотя прогноз его сегодня и обещал. «Ассистентов для того и берут, чтобы они были на подхвате и выполняли мелкие задачи и поручения». «В том числе приготовь, убери, принеси, унеси и все такое». «Может, это было действительно не слишком хорошо по отношению к ней?» Задумчиво предположил Стас. «Она ведь совсем недавно работает. Вероятно, ожидала более интересных задач». «Каких?» — рисковато ответила Маша, полуобернувшись к нему. «Я сама начинала ассистенткой». Когда идешь на эту должность, тебя предупреждают, что будешь делать все, что лень, или некогда делать остальным. Это абсолютно нормально, когда у тебя ноль опыта». Стас в ответ только пожал плечами и промолчал. А Леонид Сергеевич решительно встал из-за стола. «Ладно, где бы она сейчас ни отсиживалась, нам некогда с этим разбираться. Световой день нынче короток, погода может в любой момент испортиться, так что начинаем работу». Элиза готовься уверен ты и без милы справишься Ты всегда чудесно выглядишь. Элиза только хмуро посмотрела на него, встала схватив смартфон и направилась к двери на ходу с командовав. Илья идем со мной поможешь Телохранитель послушно отставил в сторону недопитый кофе, поднялся с места и безропотно отправился за ней следом. Маша только удивленно выгнула бровь, мысленно пожурив на халку все таки даже если человек работает на тебя, точнее, на твоего отца, но при этом вдвое тебя старше, лучше бы не тыкать ему. Невежливо это как-то». Оставалось только порадоваться, что хотя бы здесь Илья Владимирович сменил строгий костюм, в котором всегда работал в городе, на более удобные джинсы и свитер. «Пойду, пока все настрою, поснимаю перебивки и вообще», — объявил Никита, допивая кофе. Промокнув губы салфеткой, он добавил, «Мария!» Подойдете потом, чтобы мы свет на вас выставили, пока Элиза готовится?» «Да, конечно». Маша снова обернулась и увидела, как Никита поманил за собой Родиона. Стас встал вслед за ними, собрал оставшиеся на столе упаковки и одноразовую посуду и сам выбросил все это в мусорный мешок, установленный в найденное где-то ведро. «Оставьте, я разберусь с этим», — коротко остановила она, когда он взялся собирать пустые чашки. «Занимайтесь своей работой, Станислав». Стас кивнул, донёс до раковины те чашки, что уже были у него в руках, и тоже покинул помещение. Оставшись одна, Маша снова повернулась к окну, испытывая смутное чувство тревоги. «Если с вами или вашими людьми что-то случится, виноваты будете только вы». Съемки начались довольно бодро. Как бы Маша ни относилась к Элизе, она признавала, что перед камерой девчонка держится очень уверенно и профессионально. Она легко заучивала текст и с выражением произносила его без суфлера, не сбиваясь, даже если что-то забывала. В таких случаях она просто импровизировала и делала это весьма успешно. По всей видимости у нее имелись врожденные способности и определенный талант а папа-продюсер просто существенно сократил ее путь на экран. В свои 24 Элиза уже вела пару шоу на телевидении, пусть и не на главных каналах, и успела принять участие в съемках нескольких документальных фильмов вроде того, что приехали делать они. Больше всего, конечно, Элиза снималась для своего интернет-канала, весьма популярного среди молодежи. Оттуда и пошла эта слегка вычурная форма ее имени. Видимо, Лиза, как и Елизавета, для интернета звучит недостаточно интересно. На вступительную часть, рассказывающую о случившемся в целом, понадобилось всего пара дублей. Да и то второй Леонид Сергеевич попросил просто на всякий случай, чтобы было чуть больше материала для монтажа. А так и Лиза справилась и с первого. «Досье на оставшихся в лагере участников съемок сегодня записывать не будем», — объявил Леонид Сергеевич после этого. Это вообще потом в студии начитаем. На экране в этот момент все равно будут фотографии, записи со съемок и все такое. Давайте сразу перейдем к основным версиям полиции. Снимать будем у домика с куклами? Поинтересовался в ответ Никита. Что? Маша от чего-то показалось, что Леонид Сергеевич вздрогнул, и голос его прозвучал чуть выше, чем обычно. Но подобная реакция была и совершенно непонятна. «Если только их режиссеры история с куклами не пугала больше, чем следовало». «Ну там, где куклы нашли», — пояснил Никита и махнул рукой в сторону одного из отдаленных домиков. «С него же все началось. Будет логично излагать версии на его фоне. Можно и внутри немного поснимать, если свет позволит». «Да, э, конечно», — нахмурившись отозвался Леонид Сергеевич и уткнулся в распечатанный сценарий, что-то в нем помечая». «Перенесите камеры и свет, мне нужно будет несколько общих и несколько крупных планов». Илья Владимирович подал Элизе ее копию сценария, чтобы она освежила в памяти текст и термокружку с чаем. Она всегда пила в перерывах, чтобы смочить, а в данном случае еще и согреть горло. Потом телохранитель без лишних просьб помог им перетащить оборудование. За это он Маше и нравился». Нормальный мужик, готовый делать то, что нужно, не выясняя, на что он нанимался, а на что нет. К тому же в телохранителе он, как и многие, пришел из военных, что добавляло ему в ее глазах очков. Даже безропотное служение Элизе Машу в нем не раздражало. Каждый зарабатывает как может. Сама она, конечно, тоже помогла с перемещением на новое место съемок и пожалела о том, что у нее термокружки с горячим чаем нет — На улице было довольно прохладно, если по большей части стоять и ничего не делать. Поехали! велел Леонид Сергеевич, усевшись в режиссерское кресло на новом месте. Камера работает, объявил Никита. Микрофон пишет добавил Стас. Сцена 5, дубль один, объявила Маша, выставив перед камерой планшет с соответствующей надписью, и щелкнула пальцами, имитируя звук хлопушки, которой у них не было. Начали! Что именно произошло в «Лесной сказке» 27 октября, подлинно никто не знает, но у полиции есть несколько версий. Предположительно, все началось именно в этом домике. Элиза изящно махнула рукой, указывая на деревянное строение у себя за спиной. Здесь были обнаружены следы крови исполнителей трех главных ролей, оставшихся в лагере для пересъемки, не удовлетворивших режиссера кульминационных сцен, а также художницы по гриму. Маша сильнее вцепилась в планшет, чувствуя, как все внутри сжимается и замирает от напряжения. «Лицо!» — забилась в голове паническая мысль. «Главное — держать лицо!» По одной из версий, главной целью неизвестного злоумышленника был исполнитель роли антагониста Вадим Алексеевич Лапин. За неделю до трагедии между ним и ассистентом режиссера Виктором Григорьевичем Колосовым произошел конфликт. Дело едва не дошло до драки, но вовремя вмешалась художница по гриму Кира Андреевна Мельник. Все ограничилось взаимными оскорблениями и демонстративным уходом Колосова из проекта. На следующий день, разгромив подготовленный к съемкам корпус, он просто уехал. Прибывшие в лагерь полицейские лишь развели руками и уговорили администратора съемочной группы не писать заявление, поскольку подобная выходка тянула максимум на мелкое хулиганство. Оно грозило колосово небольшим штрафом, в крайнем случае арестом на 15 суток. И кто знает, может быть, в этом случае, последовавшей за этим трагедией, удалось бы избежать. Маша почувствовала на себе взгляд и повернула голову. На нее смотрел Стас. Но как только понял, что его интерес обнаружен, он тут же отвернулся. «Вполне возможно, неделю спустя, когда в лагере осталось всего десять человек, Колосов вернулся, чтобы поквитаться с Лапиным», — мрачно продолжала между тем Элиза. «Мельник тоже могла быть целью слетевшего с катушек Колосова, а двое других актеров, скорее всего, стали случайными жертвами, как и все остальные, кто находился в тот момент в лагере». В пользу этой версии говорит то, что домой Колосов так и не вернулся, вероятно, пустившись в бега. Он до сих пор находится в розыске по подозрению в убийствах. Но действительно ли его исчезновение является признанием вины? Ведь есть и другая версия случившегося. Элиза мастерски сменила выражение лица с печального на заговорщицкое и продолжила уже немного другим тоном, словно обсуждала с подругой пикантные слухи об общей знакомой. «Есть основания предполагать, что причиной трагедии мог стать сформировавшийся во время съемок «любовный треугольник». Некоторые участники, благополучно вернувшиеся домой с основной частью группы, высказали предположения об отношениях, завязавшихся во время работы над сериалом между Лапиным и исполнительницей главной женской роли Юлией Александровной Смолиной. Но также известно, что она уже некоторое время состояла в романтических отношениях со своим партнером по съемкам Николаем Витальевичем Беркутом. «Так, стоп, стоп!» — крикнул Леонид Сергеевич, а Маша невольно поморщилась, тоже уловив оговорку. «Он не Витальевич, а Витольдович!» Элиза в ответ на это только страдальчески запрокинула голову и выразительно зарычала. «Да какого черта! Зачем вообще эти громоздкие полные фио при первом упоминании? Кому это надо? Отчествами уже давно никто не пользуется в обычной жизни!» «Вообще-то мы снимаем фильм в память об этих людях», с нажимом заявил Леонид Сергеевич, повышая голос. «Их имена важны». «Но у нас же будут подробные анкеты персонажей», напомнила Элиза. «Там будут и фото, и фио». «И при монтаже мы будем переходить к этим анкетам как раз после первого упоминания участника событий», пояснил свою задумку Леонид Сергеевич. «Ты говоришь, главной целью неизвестного злоумышленника был исполнитель роли антагониста Вадим Алексеевич Лапин. А дальше пойдет врезка. Вадим Алексеевич Лапин, 36 лет, актер, закончил то-то, снимался там-то, женат, детей нет и все такое». «Объясните, что изменится, если я скажу «исполнитель роли антагониста Вадим Лапин». А дальше вы сделаете свою врезку с полным фио», – не сдавалась Элиза. «Я ничего не должен тебе объяснять». А я не буду все это заново повторять. Леонид Сергеевич явно хотел бросить в сердцах что-нибудь типа ну и катись к черту, но потом, видимо, вспомнил, кто спонсирует съемки и платит ему гонорар. И прикусил язык. Все повторять не обязательно, вклинился Никита. Можно сменить позицию, чтобы был другой фон, например, снять телевизор на крыльце домика, как бы приближаясь к месту событий. И там уже начать со слов есть основания предполагать то есть как бы визуально отделить первую версию событий от второй. Не так статично получится. Третью версию можно попробовать внутри снять. «Нам все равно нужен второй дубль», — хмуро возразил Леонид Сергеевич. «Да зачем? Она прекрасно все сделала с первого», — вступился за работу Элизы Родион. Леонид Сергеевич обвел всех недовольным взглядом и задержал его на Маше, как бы спрашивая ее мнение. «Думаю, нет смысла повторять то, что и так получилось хорошо. У нас не так много времени. Того и гляди, дождь пойдет. «Ладно», — вздохнул Леонид Сергеевич. «Давайте переместимся на крыльцо для рассказа о второй версии. Но я все же прошу, Элиза, называть героев нашего фильма, как указано в сценарии. В первый раз по полному фио. И запомни, что Беркут Витольдович, а не Витальевич». «Да как скажете». Буркнула Элиза и жестом поманила к себе телохранителя с чаем и сценарием. Во второй раз она уже ничего не перепутала, а самое главное — ни в ее голосе, ни на лице не осталось и следа недовольства, вызванного перепалкой с режиссером. И Леонид Сергеевич на этот раз крикнул «Стоп! Снято!» с удовлетворением, а не с досадой. «Теперь давайте посмотрим, получится ли снять что-то внутри», — весело заявил Никита и нырнул в домик, прихватив с собой камеру. Стас скользнул за дверь следом, за ним вошли Лиза с телохранителем и Маша. Последним в дом направился Родион, а Леонид Сергеевич остался сидеть в своем режиссерском кресле, снова что-то помечая в сценарии. «Интересно, следы крови тут остались?» С затаённой надеждой поинтересовался Никита, углубляясь в коридор в поисках нужной комнаты. «Для фильма кадры с ними пригодились бы». А Элиза, включив запись на смартфоне, дернула первую попавшуюся дверь. Должно быть, она хотела снять немного контента для своего канала, но, очевидно, нашла нечто большее, поскольку громко охнула и попятилась, чуть не вжавшись в итоге в Илью Владимировича. «Охренеть просто!» «Что там такого?» — заинтересовался Родион, пытаясь тоже заглянуть в комнату. «Куклы», — равнодушно объявил Стас, оказавшийся к открытой двери ближе других. «Надо же, до сих пор здесь сидят». «А кто их уберет — справедливо заметил Илья Владимирович, утешающе погладив Элизу по плечу. Маше не очень-то хотелось смотреть на кукол. Ей хватило этого зрелища год назад. Но она все равно зашла в комнату. Маленькие разрисованные лица уставились на неё. Некоторым куклам пришлось повернуть голову под неестественным углом, отчего они смотрелись еще более зловеще. «Они сидят здесь не с прошлого года», — тихо заметила Маша вдруг охрипшим голосом. «Почему это?» — нахмурился Стас, тоже подходя поближе. Вскоре в небольшом помещении оказались все шестеро, с любопытством разглядывая инсталляцию — Никита тогда же принялся ее снимать. Вы помните, как они сидели здесь тогда? предположила Элиза. Маша покачала головой. Конечно, она не помнила таких деталей. Тогда для нее все было как в тумане, а от вида этих кукол у нее вовсе едва не случилась истерика. Но я точно знаю, что их было десять, а этих восемь. Как нас? добавил Стас сто? что она не стала произносить вслух».